Следующим утром с новыми силами первой проснулась Софья Степановна. Её переполняла энергия, которая пошла на приготовление вкуснейшего наваристого борща с мясом и большой миски воздушных оладий на кефире. Озорной кот с грязной мордочкой из-за съеденной порции сметаны гонялся по залу за игрушечной серой мышкой, попутно сталкивая канцелярские принадлежности со столиков и тумбочек. На этажом выше в квартире Дятловых витали зловонные пары алкогольного перегара. Из комнаты, где дрых на диване Попушкин, и из спальни, где лежал на кровати Дятлов, распластавшись в форме звезды, в унисон раздавался протяжный омерзительный храп. После посиделок до раннего утра они теперь ещё нескоро проснутся. Хоть из пушки во дворе стреляй, В квартире на пятом этаже Лидия и Максим успели умыться и привести свои комнаты в порядок. В течение часа подросток хотел заказать пиццу через несколько приложений, но заказы почему-то не подтверждали службы доставки. Наконец один из заказов подтвердили и даже сообщили, что курьер прибудет в ближайшее время. Однако спустя полтора часа так никто и не появился. сестра снова начала капризничать и клянчить конфеты но максим стоял на своём не позволяя ей питаться одними сладостями она не хотела есть ни кашу с молоком ни творог ни йогурт ни отварные сосиски от её противного хныканья начинала кружиться голова как вдруг запиликал дверной звонок подросток с надеждой бросился к входной двери совершенно позабыв о том что доставщик пиццы сначала бы позвонил в домофон На его вопрос, кто там, отозвалась милая старушка София Степановна. Но ребята обрадовались ее появлению не меньше, чем привезенной пиццы. Зальская частенько присматривала за детьми Анастасии Шуст, отчего и отношение к пожилой женщине было теплым и доверительным, почти как к родной бабушке. Ведь у детей по маминой линии и стариков живых никого не осталось. А со всеми родственниками по папиной их мать давным-давно разорвала все контакты. Пенсионерка принесла в Войский загадочную кастрюлю, большую миску, накрытую крышкой, и баночку абрикосового варенья. Из сумки повеяло чарующим ароматом свежеприготовленной выпечки. Каким-то чудом Софья Степановна заставила съесть ребят по тарелке вкусного горячего борща с мясом, при этом сама составила им компанию. Маленькая Лидия восторженно рассказывала старушке о летних каникулах, об учёбе в художественной школе, о просмотренных мультиках и, конечно же, о том, как сильно уже скучает по маме. Они ещё долго сидели втроём на кухне и мило общались обо всём по чуть-чуть, пока глубокие кружки с чаем не опустили, а оладьи в миске не закончились. Сестра увела пенсионерку в комнату, чтобы похвастаться своими рисунками и коллекцией безделушек. А хозяйственный Максим закинул грязную посуду в посудомойку, вытер стол, расставил стулья по местам и взял в руки телефон на подоконнике. На удивление, мать до сих пор ничего не написала ни в одной социальной сети, ни СМС-сообщения, ни звонка. Совершенно на неё не похоже. Обеспокоенный сын попытался связаться с матерью по сотовой связи. Вызываемый абонент оказался вне зоны доступа. Тогда Максим позвонил ей через приложение. Везде одно и то же. Гудок идёт, нет ответа. Может, телефон разрядился в дороге. На экране смартфона неожиданно высветилось странное СМС-увещение МЧС. В связи с участившимися чрезвычайными происшествиями в городе всем гражданам настоятельно не рекомендуется покидать свои дома. «Следует запереть все двери и окна до выяснения обстоятельств и разрешения опасных для жизни ситуаций. Соблюдайте самоизоляцию. Ждите дальнейших распоряжений». Поразмыслив с полминуты над прочитанным текстом, Максим бросился в комнату сестры, чтобы известить взрослого. На своём веку Софья Степановна повидала и пережила многие тяготы жизни, так что к сообщению МЧС она отнеслась со всей присущей серьёзностью и ответственностью. По поводу переживаний детей насчёт мамы женщина постаралась их успокоить, убедить, что с ней всё хорошо, и в аэропорту чистенько сбоит сотовая связь. Но от чего-то сама, своим словом, она не верила. Её охватило странное чувство тревоги. заполняющая каждую клеточку тела причём не только Заннастасию жуст Софья Степановна помогла ребятам прикрыть шторами окна а сама побежала домой за телефоном чтобы сделать пару звонков перед уходом она строго на строго распорядилась запереть за ней входную дверь и дождаться её возвращения возвратившись в родную квартиру пенсионерка первым делом отыскала на письменном столе старенькую модель кнопочного мобильного телефона В записной книжке имелось несколько номеров первым делом она попыталась дозвониться до сына в Москве но он так и не принял вызов после нескольких продолжительных попыток на номер невестки вообще не шли гудки к сожалению старший внучок Алёша поднял трубку однако те звуки что раздались из динамика телефона вызвали у Софии Степановны поистине первобытный ужас на другом конце сквозь скрежет шуршание и треск слышалось тихое чавканье и пережёвывание чего-то жилистого мясного при этом чувствовалось явное наслаждение таинственного гурмана вкусом аппетитного блюда женщина впала в ступор не зная как ей отреагировать на подобный странный розыгрыш детей однако далее последовал испуганный тихий шёпот внука от каждого слова которого дряблые руки Софии Степановны тряслись от страха Мы с Русланом прячемся под кроватью в его комнате. Ночью папе было очень плохо, наверное, он заболел. Мама много плакала и не пускала нас к нему. Потом папа проснулся, стал рычать и кусаться. Мама долго громко кричала, больше не кричит. Теперь он ест её ногу в коридоре. В близости с мальчиком разбилось что-то очень хрупкое и громоздкое. Пятилетний брат Руслан по неосторожности задел ногой тумбочку, что стояла рядом с кроватью, и с неё на пол упала большая фигурка мультипликационного персонажа. "Он идёт сюда! Папушка, спаси нас!" Истошный вопль двух беззащитных ребят продолжал вырываться из динамика телефона, пока совсем не стих, вновь сменившись тошнотворными звуками гурмана. В то время Софья Степановна оставалась на связи. Услышенное не укладывалось у неё в голове. Мозг категорически отказывался осознавать разыгравшуюся семейную драму, выбрав один единственный правильный выход. Картинка перед глазами пожилой женщины резко потемнела, хотя на улице светило яркое полуденное солнце. Сердце в груди безумно забарабанило в страшном ускоренном ритме, посылая холодный озноб по всему ослабленному телу. И как только мышцы ног превратились в нечто мягкое и покладистое, будто пластилин, Софья Степановна рухнула в обморок на красный советский ковёр, опрокинув журнальный столик у любимого кресла перед телевизором. Ближе к обеду Валерий Дятлов резко пробудился от кошмарного сна, как за ним и его товарищем по всем мысленным и немысленным уголкам нашей необъятной вселенной гоняется разъярённая жена с топором в руке. И она их все-таки настигает с застывшим выражением маниакального наслаждения на лице. Убедившись, что он находится в спальне один, и вспомнив, что жена вернется только через неделю, мужчина с облегчением выдохнул. В комнату грубо ворвался едкий запах дешевого курева Михаила Попушкина. Тот с распухшим лицом и заплывшими глазами, сидя на табурете у открытого окна на кухне, в мятой рубахе и брюках, Смачно потягивал сигарету, дурашливо выпуская из рта кольца дыма. Дятлов вежливо попросил друга затушить зловонную гадость и протянул свою пачку, обнаруженную в кармане штанов. После чего Попушкин встречно предложил опахмелиться холодным пивком, ранее им замеченным за дверцей холодильника. Впрок приготовленные женой Дятлова домашние котлетки и изоконсервированной баночки с лечо Пошли весёлой компанией на очередную закуску. Как бы для фона застольной дискуссии хозяин квартиры пультом включил компактный плоский телевизор, вскарабкавшийся на крышу холодильника. Лишь спустя 15 минут мужчины обратили внимание на закальцованное видеообращение ведущей программы новостей. На грани нервного срыва, темноволосая девушка в красном пиджаке и белой блузке с трудом читала текст, написанный на листке бумаги, который она держала в руках перед собой. А смысление сказанных ею слов в одночасье парализовало Дятловы Попушкина. Вожделенный стакан с пивом застрял на полпути в воздухе, схваченный кослявой рукой ошалевшего Михаила Попушкина. Он сразу понял, что белая горячка подкралась к нему незаметно. Однако побледневший вид одноклассника быстренько отмёл эту мысль. Дятлов сидел с выпученными глазами, уставившись в экран телевизора и бормоча что-то под нос. А ведущая новостей всё повторяла и повторяла снова. Внимание, жители Санкт-Петербурга, В городе участились случаи неизвестного заболевания, сопровождаемого лихорадкой и высокой температурой. Скорее всего, оно передаётся воздушно-капельным путём. В короткий срок наступает летальный исход. Смертность практически стопроцентная. Не помогают никакие лекарства или же нетрадиционные методы лечения. Но это ещё не всё. Умирая, эти заболевшие оживают вновь, движимые лишь одной целью поедание живой плоти. От укусов так называемых зомби инфекция передаётся другому человеку, вызывая те же симптомы и последствия. К сожалению, подобные случаи зафиксированы по всему миру. ВОЗ объявила о наступлении пандемии. Граждане, постарайтесь не выходить из дома до выявления обстоятельств. Закройте двери и окна. Господь всемогущий смилуйся над нами. По щекам девушки покатились чёрные слёзы, размывая тушь на глазах. А запись с важным объявлением начиналась вновь. Так и не осушив стакан по Пушкину, растерянно поставил его на стол, взял пульт и выключил телевизор. Состояние друга его насторожило. "Валер, ты это, позвони семье, узнай, как они. Да, да, ты прав. Сейчас наберу их. В кармане штанов Дятлов нащупал смартфон с потрескавшимся экраном, но сотовая связь мистически гласила: "Нет сети". Он был готов закричать от злости и швырнуть гаджет о стену. Лицо его покраснело, судорожно поигрывая мышцами. Благо, мужчина вовремя приметил парочку входящих сообщений. Одно пришло от МЧС, а другое принадлежало сыну. Он написал следующее: "Пап, не могу дозвониться до тебя и до мамы". Сеть постоянно пропадает. Со мной, Ниной и Оленькой, все хорошо. Мы едем к маме и дяде Коле в Московскую область. Как только связь наладится, мы обязательно созвонимся с тобой. Береги себя. Прослушав прочитанное Валерой сообщение, Попушкин, понимающий, похлопал друга по плечу и, наконец-таки, залпом приговорил стакан пива. На какое-то время можно вздохнуть спокойно. С угнетающим ожиданием все справляются по-разному. Вот и Дятлов молча встал из-за стола и ушел на балкон, судя по хлопку двери в соседней комнате. Если бы он задержался там на минуту дольше, заскучавший Попушкин забеспокоился бы, что произошло нечто прискорбное и зловещее. Однако вскоре Дятлов вернулся с припрятанной на крайний случай бутылкой водки. Душевные тяготы, разъедающие его изнутри, захотелось придушить в зародыше убойной дозой спирта. Солнечная погода за окном и плотный завтрак совсем разморили юную Лидию. Она уснула на кровати с открытым комиксом на груди. Долгое отсутствие Софии Степановны встревожило Максима. Несколько раз он порывался отпереть входную дверь и сходить к ней домой, чтобы узнать, всё ли в порядке, но в самый последний момент останавливался. Мысль о том, что сестра останется дома одна, не давала ему покоя. чуть позже по подъезду разносились звуки торопливой беготни соседей они хлопали дверями стучали колёсами чемоданов по ступенькам переговаривались на повышенных тонах дети громко плакали стараясь обратить внимание взрослых на себя всеми овладела всепоглощающая паника и страх перед неизбежностью трагического будущего максим с любопытством просунул голову за занавеску на кухне откуда в окне просматривалась обширная местность перед домом Очевидно, лишь малый процент людей соблюдал самоизоляцию. Многие жильцы садились либо в собственные машины, либо за ними приезжали родственники. Длинная вереница из автомобилей тянулась в сторону дороги. Кое-кто в наглую колесил прямиком по газонам, не желая стоять в пробке. Вдалеке перед входом в супермаркет выстроилась очередь покупателей. Товары сметали с полок за мгновение ока. Хватали продукты за любую цену, практически не глядя. Из магазина каждый в спешке выносил больше, чем мог унести. Пакеты с продуктами рвались, и содержимое вываливалось на землю. Тех, кому вот так не повезло, обворовывали пронырливые люди из очереди. Вероятно, грабители понимали, что вскоре на прилавках ничего не останется. Сначала завязалась толкотня, затем драка. В витрины полетели булыжники. Цунами из обезумевших людей хлынуло внутрь, оставляя за собой первые жертвы драки. Максим не выдержал жуткого зрелища и испуганно сел на пол, закрыв глаза. Он пытался убедить себя, что всё ещё спит и видит кошмарный сон, но дикий, долгий вой сирен машин скорой помощи, пожарных и полицейских говорил об обратном. Через пару минут юноша пошёл в ванную и окатил голову холодной водой из душа. Струйки воды стекали с взъерошенных прядей каштановых волос на футболку и шорты. Он сумел выровнять дыхание и привести чувства в порядок. Мгновение слабости улетучились. Максим снова проверил, как дела у его сестры. Девчушка мирно посапывала, крепко обнимая подушку. Тогда подросток вернулся в свою комнату, чтобы засесть за персональный компьютер. Он долгое время листал в интернете новостные ленты, читал всякого рода шокирующие статьи, пока не решился посмотреть огромное количество новых роликов на популярном видеохостинге. Названия этих роликов говорили сами за себя. Армагеддон наступил. Зомби среди нас, если ваш сосед зомби. Фильмы и сериалы об оживших мертвецах оказались пророческими. Конец человеческой цивилизации. Правительство не спасет нас от новой пандемии. Уроки выживания в новом мире. Как убить зомби, оружие против мертвецов и прочее. Максим Шуст твердо решил подготовиться к беспощадному будущему стараясь почерпнуть как можно больше полезного из интернета ведь он хорошо помнил слова которые ему не раз говорила мама ты единственный мужчина в семье и перед лицом любой опасности только ты сможешь защитить меня и сестру